Семь. Цветастые. Сергей аккуратно вел тигр по узким улочкам Порто-Франко. В центре с шириной проезжей части было значительно лучше, но в этом районе вождение автомобиля превращалось в некое подобие преодоления полосы препятствий. В одном месте, чтобы разъехаться с грузовичком-молоковозом, Конану пришлось правыми колесами въехать на газон, за что друзья были немилосердно облаяны как хозяйкой газона, так и ее собакой, Иван сидел рядом и, матерясь сквозь зубы, вертел в руках, как обезьяна, гранату схемку, которую набросал им вчера на салфетке Стариков. Посидели вчера в кабачке довольно плодотворно. После полиции Стариков по своей инициативе взялся проводить ребят до отделения банка. Шериф, наверное, сильно расстроился бы, узнав, что рабочий день там вовсе не затянулся. Ребята просто сдали деньги на хранение в банк, прямо вместе с микроавтобусом. Видно было, что это удивило их добровольного провожатого, но вопросов он задавать не стал. То ли не принято это здесь, то ли сам не посчитал нужным интересоваться. Потом Андрей предложил обмыть знакомство в одном уютном кабачке с оригинальным названием «Кабачок». Хорошо посидели душевно. В Андрюхе сразу было видно настоящего опера. Информацией он владел исключительно. И по криминалу в городе, и так о жизни много чего рассказал познавательного. К примеру, подсказал, где можно посмотреть симпатичный, как он выразился, домик на двух хозяев. Парни сразу определились, что так им обоим будет комфортнее. И вот теперь они пытались определиться на местности и найти нужный адрес. «Короче, Склифосовский», — подражая известному персонажу Никулина, сказал Иван и хлопнул ладонью по панели. «Будем как вояки в анекдоте». «Это как?» — кисло спросил Конан, хотя прекрасно знал этот анекдот. Так, для поддержания разговора. «А так? Из лесу вышли?» «Вышли. Карту достали?» «Достали». Теперь будем искать дорогу путём опроса местного населения. Да, быстро мы к навигаторам-то попривыкли. Ничего, разберёмся. Вон впереди гелик с местным населением о чём-то с девушкой общается. Паркуйся, Серёга, прямо за ним. А я пойду спрошу, где эта улица Саванная, дом 24, будь он не ладен. Впереди действительно стоял чёрный тонированный в ноль Гелендваген. Когда собравцы подъехали поближе, стала слышна бумкающая на всю катушку музыка. Иван распахнул дверку. «Ты там попроси, пусть протянет вперёд. Вон там, видишь, карман впереди, слева», — попросил напарника Серега. «Или ещё чуть дальше, а то не разъедемся мы с ним. Всё равно впереди Т-образный -то перекрёсток». «Окей», — бросил Иван и направился к Мерседесу. Однако там что-то пошло не так, потому что буквально через минуту из-за машины раздались едва слышные из-за громкой музыки крики. Конану с водительского места было не видно, что там происходит, но, зная характер друга, он сразу насторожился. Спустя мгновение из-за Гелендвагена выскочила какая-то светловолосая девушка и порскнула в калитку соседнего дома. А следом в поле зрения появился Иван с разбитым носом и рванул прямиком к водительской двери. «Двигайся, Конан, я им сейчас устрою!» — крикнул он, распахивая дверцу. Сергей не стал спорить, явно не время, и сдвинулся на пассажирское место, благо просторный салон позволял сделать это свободно даже ему. Дикий впрыгнул в кабину. «Бамх, бамх, бамх!» — расцвели на лобовом стекле три цветка от попаданий пуль. «Хренеловский район!» — воскликнул Конан, ничего не понимая, но уже выхватывая из опломбированной сумки, лежавшие сверху 103-й. Возле гелика стояли два субъекта цыганской наружности, в ярких цветастых рубахах и с какими-то револьверами неимоверных размеров. «Бамх!» — еще одно попадание в лобовое. И тут незаглушенный тигр собровцев взревел, будто живое раненое существо, и прыгнул вперед всеми своими шестью тоннами. «Сколько раз я мечтал сделать так еще там, на земле! На эти суки!» И броневик сходу врезался в корму ни в чем не повинной, но уже обреченной черной машины. Субъекты в цветастых рубахах с громкими воплями отпрыгнули в сторону, пули забарабанили по броне. А тигр, ведомый взбешённым Иваном, продолжал толкать вперед визжащую тормозами машину, словно носорог легковушку. Ваня может хватит. Конан пристегнув магазин, протянул Ивану автомат, другой рукой нашаривая в сумке второй. Хрена там хватит, на! Машины проскочили перекресток, и понтовый Мерседес с разгона впечатался в бетонный забор. Забор естественно не выдержал такого надругательства, и одна из секций сложилась внутрь двора, и на ее месте торчал теперь изуродованный Даже трудно подобрать название тому, что осталось от машины. Металлолом там торчал. Вот. Иван сдал назад на пару метров, после чего напарники уже с оружием выскочили из машины. Увидав в руках противника автоматы, пестрые рванули вдоль улицы в противоположную от машины сторону. Конан вскинул автомат. Бах, бах. Не успел. Зато от Ивана беспредельщикам уйти не удалось. «Контроль потом, я в машину, страхуй!» Сергей, метнувшись на другую сторону машины, взял на прицел полуоткрывшуюся от удара водительскую дверцу. Иван, подойдя сзади, попытался приоткрыть левую заднюю дверь, но она не поддалась. В этот момент раздался вой приближающейся сирены. Оперативно. «Вот и кавалерия. Ваня, стволы на капот тигра, сами в машину, дверцы открыты». Усевшись в машину, Иван поинтересовался. «А чего в машину-то?» «А ну как, кто там в машине выжил, дошмальнёт». Вопросом на вопрос ответил Конан. «Да и пёстрах мы не проконтролировали». «Ну да, ну да», — вытирая разбитый нос с салфеткой, пробурчал Дикий. «О, уже подъехали. Шустрые, однако». «Ну что, Конан, Антонио Пьеза, похоже, будет безумно рад снова нас увидеть», — усмехнулся Иван и подмигнул товарищу. Ни разу Иван не угадал. Шериф не был рад снова лицезреть очаровательную русскую парочку. Напротив, при их виде он практически впал в бешенство, Настолько, что начисто забыл о далеком от совершенства владении русским и английским языком, отчего уже битый час парни изучали исключительно нецензурную лексику английского, итальянского и, как подозревал Кононов, еще пары-тройки неизвестных ему языков. Когда этот час подходил к концу, у Сереги дико разболелась голова, однако опытный в получении нагоняя от начальства Конон терпел «И нагоняй, и головную боль», и даже еще умудрялся притормаживать взбешенного напарника. Когда запал Антонио Пьезо, уже стал сходить на нет, в дверь кабинета робко постучали, и участникам семинара нецензурной иностранной лексики предстало дивное видение. В дверь заглянула девушка лет 23-25, высокая, стройная. На вкус Конона слегка полноватая, но это было почти незаметно из-за хорошо подогнанной формы. Кстати, о формах. Все было на месте, причем такого размера, что Иван просто впал в ступор. А если еще учесть, что ко всему этому прилагались длинные светло-русые локоны, собранные в хвост, и кукольное личико с пухлыми аккуратными губками и большими брызгами голубых глаз, в общем, было отчего Ивану выпасть из реальности. «Что ты хотела, Грета?» довольно резко обратился к девушке Пьеза, ещё не отойдя от нервного срыва, который с ним случился. «Прошу прощения, сэр», — поплыл по кабинету глубокий, с еле заметной хрипотцой девичий голос. «К вам на приём немедленно просится господин Жариков. «А ничего, что я занят?» Опять начал заводиться хозяин кабинета. «Так он говорит, что именно по этому поводу», сказала Грета, и игриво стрельнула глазками в сторону обалдела уставившегося на нее Дикого. «С ним его супруга. Она хочет дать показания по этому делу». «Какие еще показания? Какая супруга? Какой Жариков?» Шериф явно заходил на второй круг, и Сергей понял, что его голова этого не вынесет. Он поднялся и очень вежливо обратился к Пьезо. «Прошу прощения, сэр». Мы очень внимательно вас выслушали, но если позволите, я напомню. Там была девушка, которую силой удерживали люди, потом открывшие по нам стрельбу. У меня есть сильное подозрение, что это она. Хозяин кабинета задумался, очевидно припоминая суть того, что прочел в протоколах допросов. Подозрение у него подозрительный какой. Грета, веди их сюда. Посмотрим, какая там девушка и откуда она взялась. Буквально через минуту в кабинет вошла супружеская пара. Невысокая светловолосая молодая женщина лет 30-35 с милым личиком и стройной фигуркой переступила порог первой, но тут же сделала шаг в сторону, пропуская вперёд своего спутника. А вот спутник был весьма колоритен. Крокодил Данди, русская версия. Лицо круглое, обветренное, изрядно загоревшее, но с уточкой, соблезающей от солнца кожей, и две ледышки серо-голубых глаз. Из-под шляпы, пошитой явно из шкуры какой-то рептилии, торчит светлая чёлка — Одет в американский мультикам, на поясе закрытая кобура из шкуры все той же зверушки, завершили наряд сапоги до самых колен, тоже из той же шкурки. Ну и гарнитурчику у мужика, подумал Конан. Прошу прощения, сэр, спокойно заговорил посетитель. Позвольте представиться, Вадим Жариков, охотник. Это моя супруга Мария Жарикова. Женщина кивнула головой. Тут у нас произошел инцидент, по поводу которого мы бы хотели написать заявление сказал охотник и бросил взгляд на собровцев о как удивленно подумал серега этого еще не хватало ему там и что сделали будто почувствовав поживу п яза сразу засуетился да да конечно слушаю вас грета будьте любезны еще пару стульев посетителям после того как новые действующие лица заняли свои места жариков продолжил так вот мы бы хотели подать заявление о попытке похищения «Прошу прощения. Похищение кого и кем?» «О попытке похищения моей супруги». «Кем же, если не секрет?» Шериф весь как-то изогнулся и напрягся в ожидании. «Секрет, по крайней мере, для нас. Именно поэтому мы в полицию и обращаемся. Сегодня около 12 часов дня моя супруга вышла встречать меня. Так уж у нас заведено, что после охоты я сразу развожу заказы по ресторанам и звоню Марии, чтобы выходила встречать меня к воротам нашего дома». «Прошу прощения. А может, супруга сама нам всё расскажет?» — поинтересовался шеф полиции. «Вряд ли», — спокойно ответил Жариков. «Дело в том, что язык она начала изучать не так давно. На бытовом уровне его вполне хватает, но не более. Так что, с вашего позволения, я продолжу». Пока жена ожидала меня, к ней подъехали четверо неизвестных на Гелендвагене чёрного цвета и начали приставать, предлагая покататься и отдохнуть. «Но я не думаю, что такие предложения очаровательной леди можно расценивать как попытку похищения», — заулыбался шериф. «Получив отказ», — как будто и не слыша реплики хозяина кабинета, монотонно продолжил Вадим. «Они не отказались от своих намерений и затолкали её в машину силой». Лицо пьезы сильно поскучнело. «В этот момент подъехала другая машина. Из неё вышел вот этот мужчина». Охотник указал пальцем на Ивана, вопросительно взглянув при этом на свою спутницу, тут же утвердительно кивнувшую головой. Да, именно вот этот мужчина подошёл к открытой задней дверке машины и поздоровался, но похитители в грубой форме приказали ему проваливать. Однако мужчина, увидев, что творится насилие над женщиной, вступился за неё. Маше удалось выскользнуть из машины и убежать домой. Пока она вызывала полицию и звонила мне, на улице слышались стрельба и грохот столкнувшихся машин. К сожалению, я приехал, когда всё уже закончилось. Посовещавшись, мы с женой решили обратиться за помощью в полицию на какое то время в кабинете повисла тишина хорошо нехотя буркнул шериф сейчас у вас возьмут объяснения и помогут составить заявление нажав кнопку селектора, он велел грети заняться потерпевшими снова оставшись в кабинете наедине с русскими антонио пьеза с минуту отстраненно смотрел в окно потом достал из верхнего ящика стола трубку и принялся неторопливо набивать ее табаком. Внимательно наблюдавшие за его действиями собравцы уже ждали, что, несмотря на запрет, шеф полиции закурит таки в неположенном месте. Но нет, не случилось. Видимо, для успокоения нервов ему вполне хватало и самого ритуала. «Что ж, вернемся к нашим делам, молодые люди», — сказал Пьезо, отложив трубку в сторону. «Похоже, правда, опять на вашей стороне. Однако я вынужден вас предупредить». «Мне совершенно не нравится та тенденция, которая образовалась в городе с момента вашего появления здесь. Буквально за два дня пребывания в городе на вас уже семь трупов и один тяжело раненый Семь трупов на двоих. Вам не кажется, что это перебор?» «Восемь», — буркнул Иван. «Что восемь?» — не понял шериф. «Трупов, говорю, восемь. Вы этого раненого вылечите и все равно шлепнете за соучастие в похищении человека». Шериф сначала побледнел, потом начал краснеть и хватать ртом воздух. Когда цвет его лица стал каким-то бурым, раздался звериный вой. «Вон отсюда! Вон, я сказал! Еще раз мне попадетесь, я вас посажу! Расстреляю лично!» Любовно подготовленная к раскуриванию трубка полетела в стену. Поняв, что настало время распрощаться с шерифом, ребята пулей вылетели из кабинета, быстренько миновали коридор с вестибюлем и покинули управление полиции. Всех. «Конченный!» — пробурчал Иван, когда парня уже юркнули в перегретое на солнце нутро своей машины. И еле успел увернуться от подзатыльника Конана. «Ваня, ты совсем с башкой не дружишь? На хрена ты его дразнишь?» «А чего он разорался-то? Что я такого сказал? Мы за них всю работу сделали, а он? Пассажу, расстреляю. И так больше часа мозг выносил. Я ему что, терпила? Или подчинённый?» И тут Иван слегка подвис. «Чёрт, точно!» «Ключевое слово «подчинённый», вернее, «подчинённая», «я сейчас».» И он рванул из машины. «Куда стоять?» Как бы Шустер не был дикий, но Конону удалось ухватить его за руку. «Куда тебя хрен понёс?» «Грета, я должен с ней познакомиться поближе, хотя бы телефон взять», торопливо объяснял Иван, пытаясь ворваться из тисков Серегиной руки. Но не тут-то было. «Ванечка, золотко», — начал вкрачивая Сергей, продолжая крепко держать Ваньку за руку. «У тебя совсем мозг на жаре высох? Или есть ещё надежда?» Настолько, что вышвырнули из полицейского управления с обещанием расстрелять, а ты опять туда собрался!» «Ну не дурак ли ты?» — выкрикнул в конце Конан. «Серый, ты не волнуйся, так пожалуйста!» Диконенко смотрел на товарища в изумлении. «Сядь, пожалуйста!» — успокаиваясь, сказал Конан. «Никуда она от тебя не денется, эта твоя Грета! Старикова позвоним, он шерифа не выбешивает, его в управление пускают!» «Вот он и узнает у твоей Греты номерок телефона». «Нудный ты», — вздохнул Иван, захлопывая дверцу. Пару минут друзья посидели молча, переваривая информацию и успокаиваясь. Первым не выдержал Иван. «Чего сидим, кого ждём? Поехали, что ли, гостиницу поищем? Достало уже в машине жить. Телефоны нормальные купим и по навигатору найдём этот дом, а то что-то дорогу спрашивать больше не хочется». «Согласен». Кивнул головой Сергей, отмечая, что головная боль прошла как-то сама собой. «Но ну, купим дом, чтоб ко мне на порог не ногой. Видеть твою нудную рожу не могу», — тут же хихикнув, добавил Ваня. «Аналогично», — усмехнулся Кононов, мечтательно представляя себе входящую в его половину дома Светлану. «Эх, хорошо бы было».